Бессмысленно совещаться, если нет никого с правом решать. Даже если мы о чем то договоримся, утвердить решение будет некому. Именно потому, что мы все равны, никакого окончательного решения не будет. Теоретически во главе сейчас стоят Таманава от Кайхинсога и Исики от Собу. А практически они хоть и присутствуют, но со своими постоянными сомнениями и неуверенностью ничего не решают. Исики вздохнула, словно что-то сообразив и опустила голову. «Не держусь я для этого дела, да?» «Ты не виновата». Успокоил я её. «Сэмпай!» Она вскинула голову и посмотрела на меня повлажневшими глазами. Я кивнул и продолжил. «Очевидно, виноват тот, кто пропихнул тебя в президенты». «Э, сэмпай, это же ты!» Удивленно пробормотала Исики. «Ну да, менталитет «виноват не я, виновата общество» – штука очень полезная, понимаешь?» В общем, проблема в том, что все прислушиваются друг к другу, а четкой иерархической структуры нет. Собственно говоря, первым делом надо выбрать того, кто получил бы право принимать окончательные решения, а не было болеть о взаимовыгодных отношениях, равноправном обсуждении и тому подобном. Из-за того, что в самом начале этого не сделали, ситуация со всей неизбежностью пришла к тому, что мы имеем сейчас. Так что забудем об этом показном товариществе и проведем нормальное совещание Когда есть четкая грань между победителями и проигравшими, когда нужно противостоять, опровергать и спорить друг с другом, вице-президент нахмурился. Противостоять? Ты хочешь выдвигать встречные предложения? Вот именно. Высказывать идеи и опровергать их, чтобы не было никаких компаний по сбору средств. «Так вот в чем причина», – удивилась Икохама. Хама. «Но что мне не нравится, то не нравится». И притворяться, что на тех никчемных совещаниях можно что-то решить, мне тоже не нравится. Но это лишь моя точка зрения, остальное следует доверить другим. Исики, такое вот у меня предложение. Что решит школьный совет? Эээ, мне решать? А это ничего? От такого неожиданного перевода стрелок Исики нервно огляделась. И посмотрела на остальных членов школьного совета. А вы что скажете? Я... «Мне кажется, что лучше обойтись без споров», – заговорил вице-президент. «Думаю, начать выдвигать встречные предложения за несколько дней до мероприятия – не самая лучшая идея, учитывая, что до сих пор мы никак не возражали. Не знаю даже, что о нас будут говорить остальные, если мы такое устроим. Он определенно человек, руководствующийся здравым смыслом. Я бы даже сказал консерватор. Хорошо, что рядом с Исики есть такой». «Наверно», – протянул Исики и А потом вдруг вскинула голову и улыбнулась. «Но именно так мы и сделаем». А? -а, -а. Президент школьного совета Ероха Исики повернулась к озадаченному вице-президенту и заявила. «А то мне что-то не хочется, чтобы отстойно получилось». Юкина Сита взялась за виски, и хама криво улыбнулась. А я был впечатлен. Не знаю уж, чего она добивается, но выставить столь эгоистичную причину девчонка далеко пойдет. Теперь нам надо было подготовить встречные предложения. На совещаниях в подчиненное положение относительно Кайхинсога нас поставила наша немногословность и мягкость высказываемых мнений. Так что если мы не подготовимся, нас просто сомнут. Так, давайте решать, что мы будем готовить к мероприятию. Я подошел к белой доске, висящей в комнате школьного совета, и со скрипом написал на ней «Надо сделать». Хотя, когда я сам себе такое говорю, это как-то энтузиазма не вызывает. Девушка-первогодка в очках... Тихо ойкнула и подскочила к доске, вставая на мое место. «Секретарь совета?» наверное. Я сел обратно. Исике беспокойно на меня посмотрела. «Хоть ты и говоришь так, но я все равно ничего не хочу делать». «Неудивительно, я тоже». Она удивленно вздохнула. «Но это же нехорошо». «Ничего страшного. Если бы мы делали только что хотели, получилось бы сплошное дураковаляние». Вот когда делаешь то, чего не хочешь, да еще и в муках, это и называется работой. Сидящая наискосок от меня юки на сито пальцами по виску. И если не брать в расчет твое странное понимание работы, сказал ты верно, текущие планы совершенно не учитывают интересы гостей. А, понимаю, Кевновые Исики. Ну да, Таманава с компанией сконцентрировались на том, чего хотят сами, не учитывая интересы зрителей. Конечно, многие поживые люди любят музыку. Но немало и тех, кто к ней равнодушен. И не будет мне скучно детсадовцам. Конечно, многое зависит от репертуара. Но вряд ли ребята из Кайхинсога его продумают. Они вставляют словечки, типа точки зрения потребителя. Но на деле действует совсем наоборот. Мы ошиблись в цели мероприятия. А значит думать, чего мы сами хотим, просто бессмысленно. Кажется, Исики тоже это поняла. На том обсуждение и остановилась. И что же нам делать? Просила она. Я призадумался. Продвигать работу можно массой способов, но... Тут вот в чем дело. Главное в работе, это насколько сильно ты не хочешь ей заниматься. Как-то противоречиво получается. Юйка Хама безучастно посмотрела на меня. Как грубо. Никакого противоречия. Если я вынужден заниматься работой, которой не хочу заниматься, я как раз и начну думать, как бы побыстрее с ней справиться. Если я начну халтурить или отвынивать. Дело только усугубиться, так что я буду соображать, как быстрее и эффективнее с ней разобраться. Предпосылки совершенно бредовые, но выводы здравые. Юкина Сита снова помассировала в виски. Разумеется, у меня здравые выводы. Их вся история человечества подтверждает. Все технологические новинки рождаются, когда людям лень работать или работа их достала. Иначе говоря, меня, которого любая работа достает, с полным правом можно считать... Представителям продвинутой части человечества. Особенно в последнее время, тем паче сегодня. Когда думаешь о таком поначалу, проблему выделить сложно. Зато можно разобраться с уже имеющимся. Я вытащил из сумки резюме таманавы Вот, к примеру, у нас есть план, в котором куча ошибок. Так что не переживайте. Это себя критиковать сложно, а остальных никаких проблем. сети, тебе это особенно хорошо удается. Действуй. Сэмпай, за кого ты меня держишь? Да-да, просто попробуй вместе со всеми. Свалив задачу на школьный совет, я переглянулся с Юкиноситой и Юигахамой, и мы решили просто за ними понаблюдать.